глава шестнадцать от рыка незнакомца я вздрогнула слишком громко прозвучал приказ в пустой квартире еще и взгляд прожигающий насквозь заставил замереть на месте неужели недоброжелатели все же выследили мужчина снова ухмыльнулся видимо вся гамма чувств особенно недоумение страх и испуг в купе столика из любопытства слишком ярко отразились на моем лице подобные моменты мозг отказывался думать рационально, а главное — трезво оценивать ситуацию. «Кто он, мать его, такой? Ты кто?» Как-то непроизвольно вырвалось. Я даже не ожидала, что язык повернется озвучить мою последнюю мысль. Наверное, надо было громко орать, на помощь звать. Вдруг кто услышит и действительно поможет. Но я тупо пялилась на незнакомца, боясь даже пошевелиться. волшебник Он только и делал, что ухмылялся, хотя его вроде как улыбка была больше похожа на оскал хищника. «Тимур просил свозить тебя в салон по магазинам». Пауза, на протяжении которой я мысленно простонала. «Шмоток купить, и что там еще надо для банкета?» Вот же балда, напрочь забыла, точнее сбилась со счета этих пары дней. «У меня встреча важная. Пришлю человека». В памяти обрывки нашего разговора всплыли, как наяву. Да и незнакомец очень похож на Тимура. Скорее всего, брат или родственник. А я уж напридумывала небылиц. Вздох облегчения довольно громко вырвался из груди. Но почему сразу мысли плохие-то в голову лезут, а? Дай мне десять минут. Я смотрела мужчине в глаза, а он снова в ответ ухмылялся. «На улице подожду!» Фыркнул, но тут же снова взгляд перевел на экран. Я, кстати, тоже, хотя картинка давно сменилась. Это не он. Выдал мужчина, теперь уже впиваясь взглядом в меня. Его пытаются подставить. Развернулся и вышел, больше не произнося ни слова. Хотя и без слов понятно, о ком речь. Мне казалось, что Тимур непробиваем. Вряд ли кто-то в трезвом уме и здравой памяти рискнет с ним связываться. Но и слова незнакомца звучали уверенно. Хотелось поверить. «Куда везти?» Мужчина завел мотор и тронулся с места, когда я захлопнула за собой дверь внедорожника и уселась на переднее пассажирское сиденье «Есть идеи?» Он уверенно лавировал среди припаркованных машин, внимательно глядя на дорогу. «Смотря где встреча у Тимура». «Ужин в дорогом ресторане», перебил мужчина, глядя по зеркалам, а после резко поворачивая налево. — А дальше разбирайтесь сами. Засмеялся, даже не косился в мою сторону, но все равно сейчас его смех на оскал не был похож. Напряжение постепенно отпускало. Легко не было, но я больше не боялась. Вряд ли человек, готовый потратить бабки на дорогие тряпки, причинит мне вред. Скорее наоборот, но я все равно не тешила себя напрасными иллюзиями. как тебя зовут решила тему сменить ведь какое то время нам придется коротать вместе и надо обращаться к незнакомцу хотя вряд ли его интересуют подобные мелочи я рассказал волшебник так и не повернулся в мою сторону и даже взглядом не мазнул по глазам можно многое узнать о человеке но этот почему то скрывал свои неужели боялся интересно чего пусть будет так Я кивнула, но любопытство меня прямо распирало. Да и заточение в четырех стенах давало о себе знать, а тут возможность потрепаться в полной красе. Возможно, удастся кое-что узнать о Тимуре, хотя вряд ли. Но я рискну. «Вы с ним братья?» «Сильно похоже». Наконец-то взглядом одарил, хоть и недолгим. Но интерес возник у мужчины, а это уже большой плюс. «Не сильно, но похоже». Я даже улыбнулась, хотя волшебник, господи, какая чушь. Мог и не видеть. Позвонить можно? Кому? Тут же прилетел вопрос, а я решила окончательно расставить все точки над «и». Послушай, волшебник. Слегка злилась, но все равно держала себя в руках. Я не пойму, какого хрена обязана отчитываться? Намеренно сделала паузу, но мужчина не соизволил что-либо отвечать. Я не просила никого влезать и в четырех стенах сидеть задолбалась. Меня несло, но это скорее от безысходности. Что ждет меня дальше? Кто я, черт бы, их побрал? «Послушай, кукла!» Незнакомец скопировал мою интонацию и повернулся лицом ко мне. Благо красный свет светофора. Теперь и в глаза его можно заглянуть. «Мне насрать, что ты думаешь и чего хочешь». поэтому свои пламенные речи оставь для кого-нибудь другого. И на будущее запомни. Теперь он запнулся, а я не рискнула перебить. Если Тимур что-то решил сделать, то ни у кого разрешения спрашивать не будет. Уяснила? Подмигнул и улыбнулся. Вот и славненько. Мне надо сестре позвонить. Я решила больше не ерепениться, так как все равно ничего своим напором не добьюсь. Она недавно родила, ей волноваться противопоказано, а я без связи который день». «Твой телефон разрядился», — спокойно ответил мужчина, как будто что-то обыденное мне сообщал. «Пока побудь вне зоны действия, чтобы враги понервничали. Куда ты, крошка, пропала?» Залез в карман брюк и достал свой мобильный. «Держи». Номер сестры я помнила наизусть. Мы давненько не виделись, и в том, что она родила недавно мне племянника, я не соврала. Созванивались довольно часто, как бы Катерина раньше времени не подняла тревогу, куда я запропастилась. А она может, поэтому лучше самой позвонить и заранее сгладить все острые углы. Пальцы слегка подрагивали, когда номер знакомой набирала, а после и слезы покатились из глаз, когда услышала родной голос в трубке. «Света, у тебя все в порядке?» Да. Я старалась не хлюпать носом, вытирая ладонью слезы с лица. Просто забегалась. Я не могла дозвониться. Телефон разбила. Я соврала первое, что в голову пришло. На днях куплю новый. Восстановлю карточку и наберу тебя. Идет? Еще парочка обыденных фраз. Вопрос по поводу малыша и веселый голос сестренки в трубке. Я старше Катюши на четыре года. Ближе нее у меня никого нет. Если недоброжелатели узнают о сестре, то я себе этого никогда не прощу. Лишь бы с ней ничего не случилось, то и дело повторяло мысленно после недолгого разговора с Катей. Я потерплю. И хмурого загадочного Тимура, и его грубоватого и не слишком разговорчивого брата, хотя в последнем они похожи. Не зря же, братья. «Не реви!» Мужчина протянул мне салфетку. А я только сейчас поняла, что в одну точку уставилась. Впервые в жизни я почувствовала себя одинокой, беззащитной, никому не нужной. А внутри — пустота. Еще и безразличие Тимура добивает. Я ему и даром не сдалась. Пришел, трахнул, ушел. Вот и вся любовь, что называется. И вряд ли что-либо изменится в наших непростых отношениях. «Останови машину». После моих слов мужчина медленно повернул голову в мою сторону. «Останови машину, твою мать!»